Глава 21. День благодарения. Ежегодный праздник в Пламфилде всегда проводился с соблюдением всех традиций и ничему и никому не позволяли нарушить привычный уклад. За несколько дней до праздника девочки начали помогать Эйше и миссис Джо в кладовке и на кухне печь пироги, готовить пудинги, сортировать фрукты и вытирать посуду. Все были очень заняты и чувствовали, что делают важное дело. Мальчики топтались на задворках запретной территории, принюхивались к сладким запахам и подглядывали за таинственными действиями. Время от времени им разрешалось отведать деликатесы в процессе приготовления. Похоже, в этом году готовилось что-то еще более грандиозное, чем обычно. Девочки хлопотали не только внизу, но и наверху, а мальчики не только в классе, но и в амбаре. И в целом дом наполнила атмосфера суеты. Открылась настоящая охота за старыми ленточками и тесьмой. Все вырезали склеивали золотую бумагу и потратили огромное количество соломы, серого хлопка, и крупных черных бусин, которые использовали Франс и миссис Джо. Нед в мастерской работал над странными механизмами. Кроха и Томми бродили по дому и бормотали себе под нас, точно заучивали что-то наизусть. Из комнаты Эмиля порой доносился страшный грохот, а из детской, где часами секретничали Роб и Тедди, заливистый смех. Но самой большой загадкой для мистера Бера оказалась судьба большой тыквы Роба. Ее торжествующе спустили на кухню, где вскоре появилась дюжина золотистых пирогов. Но на пироги потратили не более четверти гигантского овоща. Куда же делось остальное? Тыква просто растворилась, и Робу, похоже, было все равно. Когда отец упоминал о ней, малыш только хихикал и отвечал «Скоро узнаешь, куда она делась». Смысл веселой затеи заключался в том, чтобы удивить папу Бэра и не позволить ему догадаться о том, что грядет. Мистер бэр покорно делал вид, что ничего не видит, не слышит и ни о чем не будет спрашивать. Он расхаживал по дому, пытаясь не замечать, что творится у него перед носом, не слышать характерных звуков, оглашавших все вокруг, и не вникать в планы заговорщиков, которые были ему вполне понятны. Будучи немцем, он любил простые домашние праздники и поощрял их всем сердцем. Благодаря им дом становился таким приятным местом, что мальчики даже не тянулись искать развлечений где-то еще. Когда заветный день наконец настал, мальчики отправились на долгую прогулку, чтобы нагулять аппетит перед ужином. Хотя можно подумать, с этим когда-то были проблемы. Девочки остались дома помогать и накрывать на стол и заканчивать различные дела, наполнявшие тревогой их суетливые маленькие сердца. Классную комнату со вчерашнего дня закрыли, и мистеру Бэру запретили туда входить под страхом быть избитым Тедди, который охранял дверь, как свирепый дракончик. Хотя на самом деле ему не терпелось обо всем рассказать, и лишь героическое самоотречение отца, с которым тот не желал его слушать, удерживало его от того, чтобы не выдать их большой секрет. «Все готово, и все идеально!» — воскликнула Нэн, и, наконец, торжествующе вышла из комнаты. «Все идет замечательно!» «Сайлос знает, что делать», — добавила Дейзи, подпрыгивая на месте от радости за невероятный успех их предприятия. «Клянусь, ничего милей я в жизни не видел. Особенно это касается зверушек», — сказал Сайлас, которого посвятили в тайну. Он убежал, смеясь, как взрослый ребенок. «Идут! Слышу, как Эмиль поет, сухопутные крысы, покоитесь на дне! Бежим и одеваемся!» — воскликнула Нэн, и они бросились наверх. Мальчишки пришли домой, нагуляв такие зверские аппетиты, что гигантская индейка содрогнулась бы от страха, если бы все еще могла хоть что-либо испытывать. Они тоже ушли одеваться и в течение получаса умывались, причесывались и прихорашивались. Зрелище, которое порадовало бы любую чистоплотную женщину. Когда зазвонил колокольчик, Отряд розовощеких мальчиков с блестящими волосами и чистыми воротничками в нарядных воскресных пиджачках прошагал в гостиную, где во главе стола сидела миссис Джо в своем единственном шелковом платье, черном, украшенном букетиком ее любимых белых хризантем. И выглядела фантастически, как говорили мальчики, когда она решала принарядиться. Дейзи и Нэн в новых зимних платьицах с яркими поясами и ленточками в волосах сидели нарядные, как цветочные клумбы. Прелестное зрелище являл собой и Тедди в малиновой рубашечке из мериносовой шерсти и лучших ботиночках на пуговках, которыми он был полностью поглощен и увлечен, как мистер Туц своими манжетами. Мистер и миссис Берр сидели в противоположных концах длинного стола и, глядя друг на друга и на ряды счастливых лиц по обе стороны, произнесли благодарность, но молча, без слов. Их сердца сказали друг другу, «Наш труд дал плоды, будем же благодарны за это». «И продолжим работать». Застучали ножи и вилки, и несколько минут никто не разговаривал. Мэри Энн с невероятным розовым бантом в волосах расторопно порхала вокруг стола, раздавала тарелки и разливала подливу. Почти все внесли вклад в приготовление ужина, поэтому всем было интересно, что получилось, и между сменами блюд мальчики и девочки комментировали собственноручно приготовленные кушания. «В жизни не едал такой вкусной картошки!» Заметил Джек, положив себе на тарелку уже четвертую крупную рассыпчатую картофелину. «Мои травки пошли на начинку этой индейки, поэтому она такая вкусная!» Заметила Нэн и с довольным видом отправила кусок в рот. «Мои птички вкусны в любом случае! Эйша сказала, что никогда не готовила такую жирную индейку!» Добавил Томи. «А посмотрите, какая у нас чудесная морковка! И репа будет не хуже, когда мы ее выкопаем!» сказал Дик, а Долли, гладавший косточку, согласно кивнул. «Пироги — отчасти моя заслуга, ведь я вырастил тыкву!» — воскликнул Робби и рассмеялся, но тут же прекратил, уткнувшись в крошку. «А я собирал яблоки, из которых сварили этот сидр!» — сказал Кроха. «А я — клюкву для соуса!» — воскликнул нет «А я — орехи!» — добавил Дэн, и все по кругу рассказали, в чем их заслуга. «А кто придумал День Благодарения?» спросил Роб. Недавно он начал носить брюки и пиджак, как взрослые ребята, и в нем, как подобает мужчине, пробудился новый интерес к политическому устройству страны. «Кто может ответить на этот вопрос?» Мистер Берк кивнул на двух своих учеников, которые лучше всего знали историю. «Я знаю», сказал Кроха, «это отцы пилигримы». «А для чего они его придумали?» «Я забыл». и крох затих. «Кажется, это было потому, что когда-то они голодали, а когда выдался хороший урожай, сказали, мы поблагодарим за это Господа. Выделили день и назвали его днем благодарения», сказал Дэн, которому понравилась история о храбрых пилигримах, благородно пострадавших за веру. «Молодец, Дэн! Не думал, что ты вспомнишь факт, не относящийся к естественной истории». Мистер Берт тихонько похлопал по столу, словно аплодируя своему ученику. Дэн выглядел довольным, и миссис Джо сказала сыну, «Теперь понимаешь, для чего этот праздник, Робби?» «Нет, не понимаю. Я думал, пилгрины — большие птицы, что живут в скалах. Я видел их на картинке в книге Дэна». «Он имеет в виду пингвинов. Эх, глупыш!» — рассмеялся Крох, откинувшись на стуле. «Не смейся над ним! Лучше расскажи все, что знаешь о пилигримах!» Укорила миссис Берр, утешая Роба добавкой клюквенного соуса. Своей ошибкой он насмешил всех. «Что ж, расскажу!» Кроха выждал, собираясь с мыслями, и начал рассказ об отцах-пилигримах, который заставил бы улыбнуться даже самих этих суровых джентльменов, если бы они его услышали. «Видишь ли, Роб, некоторым англичанам не нравился их король. Кажется, все было именно так». Они сели на корабли и приплыли в нашу страну. Она тогда была населена индейцами, медведями и дикими зверями. Жизнь была тяжелой, а жили они в фортах. Медведи? Нет, пилигримы. Они жили в фортах, и индейцы не давали им покоя. Жили в проголодь, в церковь приходилось ходить с оружием, и многие умерли. Они высадились со своих кораблей у скалы, сейчас она называется Плимутский камень. Тетя Джо была там и даже трогала ее. Пилигримы убили всех индейцев и разбогатели. Перевешали всех ведьм и жили благопристойно. На этих кораблях прибыли в Америку наши пра-пра-пра-пра-детушки. Один корабль назывался «Мейфлауэр». Пилигримы с этого корабля и придумали День Благодарения. С тех пор мы его празднуем, и мне очень нравится этот праздник. Еще индейки, пожалуйста. «По-моему, Кроха станет историком». Он излагает события так четко и ясно. Дядя Фриц бросил на тетю Джо насмешливый взгляд, накладывая потомку пилигрима в третью добавку индейки. «Я думал, хоть в День Благодарения можно наесть до отвала. Но Франц сказал, что даже сегодня нельзя». Для Хомки это были плохие новости. «Франц прав, поэтому полегче оруду ножом и вилкой и помни об умеренности. Иначе не сможешь помочь сюрпризом сказала миссис Джо. «Я буду осторожен, но сейчас все много едят, и идея умеренности мне не очень по душе», ответил Хомка, который склонялся к популярному мнению, что в День Благодарения нужно довести себя до инфаркта объеданием и обычно отделывался не несварением желудка или головной болью. «Теперь, мои пилигримы, займитесь чем-нибудь спокойным до полдника, ведь вечером вас ждет большое развлечение», — сказала миссис Джо, когда они поднялись из-за стола, где просидели долго, напоследок выпив Сидра за здоровье собравшихся. «Отвезу-ка я всю нашу компанию прокатиться. Это так приятно. Тогда ты, дорогая, сможешь отдохнуть, иначе вечером у тебя уже не останется сил», — сказал мистер Берр. Они надели куртки и шляпы, сели в омнибус и отправились на веселую прогулку. Миссис Джо осталась отдыхать и спокойно доделывать разные мелкие дела. После раннего легкого полдника все снова причесались и вымыли руки, а затем стали в нетерпении ждать прихода гостей. Ожидали лишь самых близких, ведь эти маленькие праздники проводились строго для семьи и печали не позволяли омрачать веселый праздник. Пришли все – мистер и миссис Марч, тетя Мэг, кроткая и красивая, несмотря на черное платье и маленький вдовичий чепец, из которого выглядывало ее спокойное лицо. Дядя Тедди, тетя Эми и их маленькая принцесса, которая сегодня особенно напоминала фею. На ней было небесное голубое платьице, а в руках она держала большой букет тепличных цветов, которые распределила среди мальчиков, воткнув каждому в петлицу, отчего ребята сразу почувствовали себя элегантными и нарядными. Среди гостей было лишь одно незнакомое лицо, и дядя Тенди представил джентльмена Бэром. «Это мистер Хайд. Он справлялся о Дэне, и я взял на себя смелость позвать его сегодня, чтобы он увидел, каких успехов добился наш мальчик». Бэра сердечно приняли мистера Хайда ради Дэна. Им было приятно, что тот помнил о мальчике. Но через несколько минут они уже искренне радовались общению с гостем, ведь тот оказался приветливым, простым и интересным человеком. С удовольствием они смотрели, как осветилось лицо Дэна, когда тот увидел своего друга. Еще приятнее было видеть удивление и удовлетворение мистера Хайда, заметившего положительную перемену в манерах и внешности Дэна. А радостнее всего было смотреть на них вдвоем в уголке, где они сидели и разговаривали на одну тему, интересовавшую обоих, забыв о разнице в возрасте, культуре и общественном положении. Они сравнивали свои заметки и рассказывали истории о том, как каждый провел лето. «Пора начинать представление, иначе актеры уснут», сказала миссис Джо, когда гости закончили обмен любезностями. Все направились в классную комнату и заняли места перед занавесом, сделанным из двух покрывал. Дети куда-то исчезли, из-за занавеса слышались тихие смешки и забавные возгласы, выдававшие их местонахождение. Представление началось с бодрых гимнастических номеров под началом Франца. Шестеро старших мальчиков в голубых брюках и красных рубашках продемонстрировали мускулы, поднимая штанги, булавы и гантели. И все это в ритм фортепианной музыки. На пианино играла миссис Джо за кулисами. Дэн так энергично выполнял эти упражнения, что его соседи чуть не опрокинулись, как ряд домино, а утяжеленные мешки с песком пару раз полетели прямо в зрительный зал. Присутствие мистера Хайда разгорячило его, и ему очень хотелось выразить почтение своим учителям. «Какой славный и сильный парень! Через пару лет я планирую поехать в экспедицию в Южную Америку и попрошу у вас разрешения взять его с собой, мистер Берр!» промолвил мистер Хайд, чей интерес к Дэну повысился, когда он услышал отчет о его успехах. Обязательно возьмите его с собой. Мы будем рады, хотя нам будет очень не хватать нашего юного...» Геракла. Но ему такой опыт будет очень полезен, и я не сомневаюсь, что он будет слушать вам ферой и правдой». Дэн слышал их разговор. При мысли о путешествии в незнакомую страну с мистером Хайдом, сердце его подскочило от радости и наполнилось благодарностью, когда он услышал добрую похвалу за усилия, которые он приложил, чтобы стать таким, каким хотели его видеть его друзья. После гимнастического номера Кроха и Томми представили сценку на тему старой басни «Кто денежки платит, к тому и кобыла идет». Кроха играл очень хорошо, но Томми в роли старого фермера был просто уморителен. Он пародировал старого Сайлоса так похоже, что зрители покатились со смеху, А сам Сайлос хохотал так сильно, что Эйша, стоявший рядом с ним в коридоре и с удовольствием наблюдавший за весельем, пришлось стукнуть его по спине. Потом Эмиль, отдышавшись после гимнастического номера, спел матросскую песню в костюме моряка. В ней пелось и про штормовые ветра, и про тихие берега, а воодушевляющий припев «Поднять паруса, ребята!» подхватили все присутствующие. После Нед исполнил забавный китайский танец, прыгая по комнате в треугольной шляпе, как большая лягушка. Поскольку ученикам Пламфилда впервые в истории представилась возможность публично продемонстрировать свои умения, они показали свои достижения в области скоростного счета, правописания и чтения. Джек поразил зрителей быстрыми вычислениями на доске. Томми выиграл матч по орфографии, а Кроха продекламировал французскую басню так хорошо, что дядя Тенди был очарован. «А где другие дети?» — спросили зрители, когда занавес опустился, и все поняли, что малыши так и не выступили. «О, это сюрприз, и он такой замечательный, что мне жаль, что вы о нем не знаете», — сказал Кроха, который подошел к матери за поцелуем и остался рядом объяснить загадку, когда та откроется. Тетя Джо вела Златовласку к большому удивлению ее отца, который даже усерднее мистера Бера изображал изумление, интерес и дикое нетерпение, желая узнать, что же грядет. За кулисами долго шуршали и стучали молотком, а режиссер раздавал указания. Наконец, по тиху музыку занавес поднялся, и все увидели Бесс, сидевшую на табуретке у очага из коричневой бумаги. Никто и никогда не видел столь милой Золушки. Ее невзрачное платье было изорвано, ботиночки изношены, лицо в окружении Нимба сияющих волос прекрасно, а вид такой несчастный, что при виде маленькой актрисы слезы наворачивались на глаза, но он также вызывал улыбку. Она сидела тихо, пока не раздался шепот «Пора!» И тогда она тихонько вздохнула и произнесла «Ах, как же я хочу на бал!» это получилось у нее так естественно что отец лихорадочно захлопал в ладоши а мать произнесла моя прелестная малышка увидев эти крайне неподобающие проявления чувств золушка забылась покачала головой и укоризненно прошептала вам нельзя со мной я сговаривать немедленно воцарилась тишина и трижды постучались в стену Золушка встревоженно подняла голову, но не успела спросить, кто это, как в очаге из коричневой бумаги открылась дверца, и оттуда не без труда вылезла фея-крестная в остроконечном колпаке. Фею играла Нэн. На ней был красный плащ колпак, а в руках волшебная палочка. Она взмахнула палочкой и решительно произнесла «Ты поедешь на бал, моя дорогая!» «Теперь ты должна ластегнуть пуговки и показать мое красивое пьятие проинструктировала Золушка, потянув себя за коричневое платье. «Нет-нет, ты должна сказать, разве я могу ехать на бал в таких лохмотьях?» обычным голосом произнесла фея-крестная. «Ой, да, точно!» спохватилась принцесса и повторила нужные слова, ничуть не смутившись. «Вместо твоих лохмотьев я дам тебе это прекрасное платье, потому что ты вела себя хорошо!» сказала фея-крестная уже с циническим голосом. Она решительно расстегнула пуговицы на коричневом платье, и взору зрителей предстала великолепная картина. Маленькая принцесса в самом деле была красоткой, способной заворожить сколько угодно маленьких принцев. Мама нарядила ее, как придворную даму, в розовое атласное платье со шлейфом, атласной нижней юбкой и букетиками, приколотыми тут и там, на которые было приятно смотреть. Мать-крёстная водрузила ей на голову корону, украшенную розово-белыми перьями, и дала туфельки из серебряной бумаги. Золушка надела их, встала и приподняла подол, демонстрируя их зрителям. Горделиво она проговорила. «Мои хлустальные туфельки! Какие они красивые!» Она была так очарована туфельками, что, кажется, забыла о своей роли, и фея крестной пришлось подсказывать ей слова. «Но у меня нет каеты, крёстная!» «Да вот же она! Нэн взмахнула палочкой, да так рьяно, что чуть не сбила корону с головы принцессы. С этими словами началась самая грандиозная часть представления. Сначала на пол упала веревка и, дрогнув, натянулась. Раздался голос Эмиля. Тини! и хриплый шепот Сайлоса. «Да тихо ты, да тихо!» кто-то рассмеялся, и на сцене появились четыре больших серых крысы на дрожащих лапках и со странными хвостами, но с весьма реалистичными головами, на которых вместо глаз сияли черные бусины. Они тянули за собой, или, по крайней мере, это так выглядело, великолепную карету, сделанную из половины гигантской тыквы. Она возлежала на тачке Тедди, выкрашенной в желтый цвет, такой же яркий, как у верхней части повозки. Спереди сидел веселый маленький кучер в белом парике из ваты, шляпе на бекрень, малиновых брюках и камзоле с кружевом. Он так резво ударял длинным кнутом и дергал красный поводья, что серые скакуны встали на дыбы. Роль кучера исполнял Тедди, и он так дружелюбно улыбался всей компании, что его одарили персональными аплодисментами. А дядя Лори сказал, если бы я встретил настолько трезвого кучера, я бы тут же его нанял. Карета остановилась, фея подняла принцессу и усадила ее в тыкву. Принцесса укатила прочь, посылая воздушные поцелуи зрителям. Хрустальные туфельки торчали спереди, а розовый шлейф волочился по полу сзади, так как, несмотря на всю элегантность кареты, ее высочества еле туда вмещались. Следующая сцена разворачивалась уже на балу. Вышли Нэн и Дейзи, разряженные в пох и прах в тесьму и ленты. Нэн особенно хорошо изображала злую сестру и, проходя по бальному залу, давила ноги воображаемым дамам. Принц одиноко сидел на несколько неустойчивом троне и озирался по сторонам из-под высокой короны, играя с мечом и восхищенно рассматривая розеточки на своих туфлях. Когда вошла Золушка, он подскочил и воскликнул добродушно, но никак не изящно «Ох, мамочки, кто это?» И тут же повел даму танцевать, а сестры в углу хмурились и задирали носы. Пара исполнила величавый танец, очень красивый. Их детские лица были очень серьезными, костюмы яркими, а па столь грациозными, что они напоминали изящные нежные фигурки на веере с пасторальной сценкой. Принцессе очень мешал шлейф, а принц Роб несколько раз чуть не споткнулся о меч. Но они преодолели эти препятствия на удивление хорошо и закончили танец с грацией и воодушевлением, учитывая, что каждый танцевал, как умел. «Теперь роняй туфельку!» – прошептала миссис Джо, когда прекрасная дама собралась сесть. «О, я совсем забыла!» Сняв одну из серебряных туфелек, Золушка аккуратно поставила ее на середину сцены и обратилась к Робу. «Теперь ты должен меня поймать!» С этими словами она убежала, а принц, подняв туфельку, послушно засеменил следом. В третьей сцене, как известно, королевский глашатый устраивает примерку туфельки. Тедди, по-прежнему наряженный в костюм кучера, вышел на середину и подул в мелодичный жестяной рок. Сестры-гордячки по очереди примерили туфельку. Ненна стояла на сцене, в которой она отрезает себе палец ноги разделочным ножом и проделала эту операцию столь реалистично, что Глашатый заволновался и стал молить ее быть «Очень остолозной». Потом вызвали Золушку. Та вышла в старом платье, сунула ножку в туфельку и с удовлетворением объявила «Я принцесса!» Дейзи зарыдала и стала просить прощения, но Нэн, любившая трагедию, решила улучшить сказку и сделала вид, что упала в обморок на пол. Там она и пролежала до конца пьесы. А закончилась та скоро. Прибежал принц, упал на колено и пылко поцеловал руку золотовласки. Глашатый подул в рог так громко, что зрители чуть не оглохли, занавес опуститься не успел, принцесса сбежала со сцены к отцу и воскликнула «Правда, я холососы Глала?» Принцы Глашаты устроили драку. Первый орудовал деревянным мечом, второй рогом. Прекрасный спектакль, говорили все, и когда в восторге немного поутихли, на сцену вышел Нет со скрипкой в руках. Тише, тише! воскликнули дети, и последовала тишина. Кроткий вид мальчика и его умоляющий взгляд заставили всех внимательно слушать. Бэры думали, что Нет сыграет одну из старых песен, которую он хорошо знал, но, к своему удивлению, услышали новую чудесную мелодию. Такую нежную и славную, что с трудом поверили, что исполняет ее нет. Это была песня без слов, одна из тех, что трогают душу и взывают к самым заветным нашим надеждам и радостям, успокаивая и приободряя всех, кто слушает эту простую музыку. Тетя Мэга пустила голову на плечо Крохи, бабушка утерла слезу, а миссис Джо посмотрела на мистера Лори и сдавленным давленным шепотом произнесла «Это ты сочинил!» «Я хотел, чтобы твой воспитанник отдал тебе почтение и поблагодарил тебя по-своему», — ответил Лори, наклоняясь к ней ближе. Нет откланялся и собирался уходить, но шквал аплодисментов вызвал его на бис, и ему пришлось сыграть еще раз. Он сделал это со счастливым лицом, и смотреть на него было очень приятно. Он очень старался и исполнил несколько веселых старинных мелодий. Ноги сами пустились в пляс, и усидеть на месте стало невозможно. «Освободите место!» — воскликнул Эмиль. Через минуту отодвинули стулья, старики расселись по углам, а дети собрались на сцене. «Не забываем о манерах!» — скомандовал Эмиль. И мальчики подошли к девочкам, а мужчины к дамам с вежливым приглашением сплясать кадрильку, как выразился бы добрый Дик Свивеллер. Малыши чуть не подрались из-за принцессы, но та добрая душа выбрала Дика и позволила ему гордо отвести ее на место. Миссис Джонни разрешили отказаться от танцев. Тетя Эми же, к невыразимой радости Дэна, отказала Франсу и приняла его приглашение. Нэн, само собой, взяла в пару Томми, а Нет Дейзи. Дядя Тедди пригласил Эйшу, которая тоже не терпелась в пляс, и очень обрадовался, оказав ей эту честь. Сайлас с Мэриэн вдали от всех танцевали в коридоре, и на полчаса в Пламфилде воцарилось небывалое веселье. Праздник закончился великолепным шествием всех детей. Возглавляла его карета из тыквы, внутри которой сидели принцесса и кучер, а крысы в конец расшалились. Пока дети с упоением веселились, взрослые сидели в гостиной и говорили о своих маленьких воспитанниках с интересом, как подобает родителям и друзьям. «О чем ты задумалась с таким счастливым видом, Джо?» спросил Лори, сев рядом с ней на диван. «О работе, что я проделала этим летом, Тедди, и о будущем, которое ждет моих мальчиков», ответила она и улыбнулась, подвигаясь в сторону. «Они станут поэтами, художниками и государственными деятелями, знаменитыми военными или, по меньшей мере, успешными торговцами». «Нет, я уже не питаю таких высоких надежд, как прежде. Меня вполне устроят, если они просто станут хорошими людьми». Но, признаюсь, я жду для некоторых из них небольшой славы и карьеры. Кроха – необычный ребенок. Думаю, из него вырастет добрый и великий человек в лучшем смысле этого слова. Другие, надеюсь, тоже преуспеют, особенно последние мои два мальчика. Услышав, как нет играет сегодня, я уже не сомневаюсь, он гениальный музыкант. Еще рано судить. У него определенно есть таланты, он, несомненно, вскоре сможет зарабатывать на хлеб любимым делом. «Воспитывай его еще год. Потом я заберу его у тебя и помогу начать карьеру». Какая замечательная перспектива для бедного Нетта, который попал ко мне полгода назад таким одиноким, без единого друга во всем свете. Мне вполне ясно, что ждет Дэна в будущем. Вскоре его захочет взять в ассистенты мистер Хайд, и я намерена подарить ему такого храброго и преданного слугу». Дэн будет служить хорошо, если в качестве платы получает любовь и уверенность. Он может сам построить свое будущее, на это у него вполне хватит сил. Да, я очень счастлива, что у нас все получилось с этими двумя мальчиками. Ведь один из них был так слаб, а второй неуправляем. Но теперь оба исправились, и судьба их выглядит многообещающе. Какой волшебный трюк ты применяешь, Джо? Я просто люблю их и позволяю им это чувствовать. Остальное заслуга Фрица. «Добрая душа! Просто любить порой может быть не так-то просто!» Сказал он и погладил ее нежную щеку, глядя на нее с ласковым восхищением, еще более сильным, чем в детстве. «Я уставшая старая женщина! Зато я счастлива! Не надо меня жалеть, Тедди!» И она глядела комнату с искренним удовлетворением в глазах. «Да, похоже, с каждым годом твоя затея приносит все больше плодов!» Сказал он и кивнул с сочувствующим одобрением, оглядывая веселую сцену вокруг. «Разве могу я потерпеть неудачу, если вы все мне так много помогаете?» ответила миссис Джо с благодарностью, глядя на своего самого щедрого покровителя. «Твоя школа и ее успех — любимый курьез в нашей семье. Это так не похоже на будущее, которое мы тебе прочили, и все же это занятие очень тебе подходит. Как хорошо, что эта идея пришла тебе в голову, Джо!» сказал Лори, который всегда переводил тему, когда его начинали благодарить. «Ага, но вначале ты над ней смеялся и по-прежнему смеешься надо мной и моими идеями. Разве не ты предсказывал, что если мы будем учить девочек вместе с мальчиками, нас ждет полный провал? А посмотри, как хорошо все вышло!» Она указала на веселую компанию ребят и девочек, которые танцевали, пели и болтали. Не оставалось сомнений, что они прекрасно ладят. «Хорошо, сдаюсь!» Ты права, и когда моя златовласка вырастет, я отправлю ее в твою школу. Что еще я могу сказать? Я буду очень гордиться, если ты доверишь мне свое маленькое сокровище. Но правда, Тедди, девочки прекрасно повлияли на мальчиков. Знаю, ты будешь надо мной смеяться, но я не против, я привыкла. Так вот, одна из моих любимых фантазий в том, что я смотрю на свою семью – как на мир в миниатюре, я слежу за развитием своих маленьких мужчин и в последнее время замечаю, как влияют на них мои маленькие женщины. Дейзи очень домашняя девочка, и мальчики чувствуют ее тихое женственное обаяние. Нэн – ягоза, энергичная и своевольная. Ребята восхищаются ее храбростью и дают ей возможность поступать по-своему, так как видят, что в ней есть и сила, и сочувствие. В их маленьком мире она способна на многое. «Твоя Без – настоящая леди. Она полна природной элегантности, грации и красоты. Она неосознанно облагораживает каждого, кто находится рядом. И действует на окружающих, как обычно действуют красивые женщины, используя свое незаметное влияние, чтобы возвысить их над грубостью и примитивностью жизни и сохранить в них рыцарство в лучшем смысле этого красивого старинного слова. Последний не всегда лучше получается у настоящих леди». «Иногда для того, чтобы мальчишка опомнился и стал мужчиной, нужна сильная и смелая женщина». И Лори поклонился ей, многозначительно усмехнувшись. «Нет, мне кажется, изящная леди, на которой женился мальчишка, которого ты имеешь в виду, сделала для него больше, чем дикарка Нэн его детства. Еще больше помогла ему мудрая, по-матерински добрая женщина, что присматривала за ним, как Дейзи присматривает за крохой». Именно она сделала его тем, кто он есть. С этими словами Джо повернулась к своей матери, сидевшей чуть поодаль от Мэг. Миссис Марч была исполнена достоинства и той красоты, что приходит лишь с возрастом. Лори взглянул на нее с сыновним почтением и любовью и серьезностью ответил. Все три женщины много сделали для этого мальчика. И теперь я понимаю, как эти маленькие девочки могут помочь твоим ребятам. Не больше, чем сами ребята им помогают. Поверь, это действует в обе стороны. Нэт и его музыка очень помогают Дейзи. Дэн справляется с Нэн лучше, чем кто-либо из нас, взрослых. А Кроха так легко и хорошо учит твою золотовласку, что Фринс прозвал их Роджером Ашемом и Леди Джейн Грей. Ах, если бы мужчины и женщины умели доверять и помогать друг другу, как мои дети, и понимали бы друг друга так же хорошо. Что за чудесным местом стал бы наш мир? Взгляд миссис Джоза затуманился, словно она представляла перед собой новое идеальное общество, где люди жили так же счастливо и невинно, как и ее подопечные в Пламфилде. «Ты стараешься изо всех сил, чтобы это произошло как можно быстрее. Продолжай верить в свою удачу, работай ради нее, и пусть успех твоего маленького эксперимента докажет, что она возможна» сказал мистер Марч, остановившийся рядом, чтобы произнести ободряющие слова. Добрый человек никогда не терял веру в человечество и все еще надеялся, что на земле когда-нибудь воцарится мир, добро и счастье. «Я не настолько амбициозный отец. Я лишь хочу дать этим детям дом, где их научат простым вещам. Когда они пустятся в одиночное плавание в этот мир и столкнутся с препятствиями, эти знания облегчат им жизнь». Честность, мужество, трудолюбие, вера в Бога, их товарищи и себя — вот все, что я стремлюсь им привить. А больше ничего и не нужно. Дайте им это, и пусть дальше сами пытаются разобраться в жизни, став взрослыми мужчинами и женщинами. Ждет ли их успех или неудача. Думаю, они будут помнить ваши усилия и благодарить вас за это, мои добрые и сын Пока мистер Марч произносил эти слова, к ним присоединился профессор, и старый джентльмен пожал руки им обоим и ушел, бросив на них взгляд, похожий на благословение. Джо и ее муж некоторое время постояли, тихо обменявшись парой слов и чувствуя, что их летние труды не напрасны, раз даже отец их одобрил. Тем временем мистер Лори выскользнул в коридор, шепнул что-то детям, и вдруг вся честная компания вбежала в комнату, взялась за руки и стала танцевать вокруг папы Бэра и матушки Бер, напевая веселую песенку. «Закончились летние дни, и наши труды не напрасны, на наш урожай ты взгляни, природы дары так прекрасны! Но съедено все угощение, закончилась пьеса и бал, Один лишь в день благодарения остался для нас ритуал. Под Господа радостным взором счастливые дети поют и ласковым слаженным хором хвалу небесам воздают. Возносится к самому небу наш гимн благодарных сердец. Поем мы хвалебную песню для вас, нашей мать и отец. С последними словами круг сомкнулся, и добрый профессор и его супруга оказались в плену у множества маленьких рук. Наполовину скрытые букетом смеющихся юных лиц, окруживших их со всех сторон, они поняли, что, по меньшей мере, одно растение укоренилось и расцвело красивым цветом во всех этих маленьких садах. Растением этим была любовь, которая растет на любой почве, творя свои сладостные чудеса и не боясь ни осенних заморозков, ни зимнего снега. Ее цветы радуют глаз и благоухают круглый год, благословляя тех, кто дарит любовь, и тех, кто ее получает.